Имперский маг поморщился, перехватив насмешливый взгляд старший гончий, и дальше продолжил уже один. «Думаю, особенный интерес для нас представит вид ваших укреплений». Тенгор приподнял бровь и посмотрел на младших гончих, дожидаясь от них ответа. Нор стоял угрюмый, не глядя по сторонам. Видимо, ему тяжело дался откровенный рассказ о своем детстве, тем более в присутствии стольких людей. Рая держалась рядом с ним, то и дело нервно кривя тонкие губы в злой усмешке. «Как насчет вас?» — терпеливо переспросил у них воин, поняв, что в противном случае стоять около покоев высочайшей можно вечность. Я бы хотел отдохнуть, чуть слышно произнё нор, рукавом, оттирая обильный пот со лба. Мне мне как-то нехорошо. Я пойду с ним, Тут же отозвалась Рая, с вызовом, тряхнув рыжими коротко остриженными кудрями, присмотрю. Нор кисло поморщился, вряд ли довольный подобным соседством, но ничего не сказал, лишь неопределенно пожал плечами. — Вас проводят в спальню. Тенгор хлопнул в ладоши, из багрового сумрака длинного коридора, едва освещенного редкими факелами, выступила совсем юная девушка, почти ребенок которая наверняка совсем недавно приняла истинное имя. Несмотря на свой возраст, она уже была опоясана перевязью с настоящим мечом, правда, по размеру сильно уступающему взрослому. «Отведешь их в комнаты», — сухо распорядился воин, ласково взлохматив светлые волосы девчушки. «Да, отец, звонко отозвалась-то». Но тут же грозно нахмурила брови, с внушительным видом положила ладонь на рукоять меча и нарочито пробасила: "Идите за мной". Далеон опустил голову, пряча улыбку. Уж больно забавно выглядела сейчас эта маленькая воительница. Но что удивило его, Рони тоже с трудом удержался от смеха. В карих глазах мага на какой-то неуловимый миг промелькнула искорка нежности и непонятной тоски. Но сразу же пропала, растворившись в напускном равнодушии. Дождавшись, когда младшие гончие с девчушкой удалятся, Тенгор обернулся к своим подопечным и сказал, «Я проведу вас на крепостную стену. Там сами увидите, что к чему, иначе слишком тяжело объяснять. Они долго шли по длинным извилистым переходам, погруженным в полумрак. Замок казался вымершим, ни одного человека не встретилось им по дороге. Наверное, все уже спят, машинально подумал Далеон, невольно вздрагивая от очередного ледяного сквозняка. Темно-красная мгла клубилась по углам коридоров и лестниц, отражалась в толстых мутных стёклах маленьких окошек, усиленных оборонной магией. Делеон чувствовал потаенную мощь, которая скрывалась в стенах и основании замка. Даже страшно представить, сколько сложнейших заклинаний младшей богини вложили в древнее сооружение – предшественники Эйры и сама Высочайшая».